Глава 5. Я так люблю гулять по ночам. Ты романтик? Нет, я маньяк. Н.Н. Лейна. Идея пройтись вечером по интересным местам в хорошей компании чуток развеяться мне очень понравилась. Да и отвлечься не помешает. А то от подобных новостей голова кругом идет. К тому же подозреваю, что это еще цветочки. А завтра добрый Дарин планирует вывалить на нас ягодки. Арбузы, например. Убедившись, что за окном стемнело, я смотрела свою экипировку. Попрыгала, убеждая, что нигде не гремит и не звякает. Перевязала шнурки на высоких гриндерсах. Ну, не в кроссовках же по ночам вокруг замка гулять. И довольная выскользнула из покоев.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 Харон, по достоинству оценивший наши молчаливые танцы, скорчился на коленях статуи обнаженной русалки, установленной в простенке возле лестницы. Бестыже уткнулся носом в ложбинку между монументальными мраморными прелестями и тихо затрясся, постановая от смеха. Мда, поход у нас начался нескучно. Кырь, разогнувшийся наконец и переставший поюкать пострадавшую ногу в тонком кожаном сапоге, поднял на меня возмущенный взгляд. Я виновато улыбнулась, отняла от его лица обмусоленную ладонь и машинально вытерла ее о бриджи. Глаза моего жениха, отследившие это движение, почему-то стали наливаться кровью, словно у разозленного тареодорам Пыка. Лейна, офигеть! Объясните мне, как можно прошипеть имя, не содержащее ни единой шипящей буквы. Только не кричи, пожалуйста, а то нас поймают, прошептала я, пятясь в сторону, продолжавшего обниматься с каменной русалкой Харуна. Нет, чтобы отвлечься от хвостатой красотки и помочь мне успокоить пострадавшего. И вообще, нам идти надо. Эм, Кэри, а ты идти там можешь?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 С моим-то везением это весьма предусмотрительно. Черт, надо, пожалуй, убираться отсюда. А то ну мы изрядно. Да и настрой Кэрри мне как-то не очень нравится. И чего он такой нервный? Обиделся, что ли? Но ну я же извинилась. Эй, извращенец, слезай уже с дамы, пока мы тебя, Адели, не заложили. Позвала я Харона, ретируясь поближе к лестнице. И вообще, что-то мы тут подзадержались.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 Ногу я себе, конечно, подлечил, хотя до сих пор сомневаюсь, что эта бесстыжая девчонка наступила на нее нечаянно. Да еще эти жуткие ботинки, такими убить можно. Неужели в их мире девушки действительно это носят? А самое обидное, что она даже не сожалеет. Вон губы кусает, чтобы не заржать в унисон с хороном. Похоже, до сих пор не простила мне высказывание о том, что она просто магнит для неприятностей. И почему никто не любит, когда ему говорят правду? Эх, и это, мои друзья, никакого сочувствия. С такими и к врагам на ручки попросишься, чтоб пожалели. Базным взглядом по ухмыляющемуся другу вздохнул и шагнул к лестнице. Все это, конечно, очень весело и забавно, но ночью, увы, не бесконечная, а смотреться надо. Прежде всего меня интересуют нижние этажи и подвальные помещения. Ну и образцов растительности неплохо было бы набрать». «Наружу пойдем за замковую стену?» — пристроилась рядом Лейна. «Нет, сначала подвалы осмотрим», — машинально отозвался я. «Зачем?» От изумления девушка даже замерла на месте. а чего следующий за ней друг, чтобы не врезаться, вынужден был резко затормозить и отшатнуться. «Ты что, надеешься там винный погреб обнести?» «Нет, он надеется обнаружить заклинательный покой или лаборатории». «И...»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 Пустынный темный замок вызвал не самое приятное ощущение. Редкие матово-блестевшие осветительные шары с трудом разгоняли сумрак. Резкие колонны бросали резкие тени, а сводчатый потолок, казалось, уходил куда-то в темную бесконечность. Касаться нитей в этом странном месте я все же не рисковал, так что пространство на присутствие живых организмов сканировал на личной силе.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 Трудно поспорить. Действительно редкой красоты и сложности плетения. Словно изящное сияющее кружево. Трехмерное. Не до такой филигранной точности линий еще учиться и учиться. Хм, вот только почему это плетение защищает обычную стену первого этажа. Там вроде даже и прохода нет. Мы переглянулись. Вы уверены, что там есть какая-то магия? Тихо уточнил Дроу. А ты разве не видишь? – удивилась Лейна. «Пустое пятно», — отозвался Сирин. Секунду подумал и уточнил. «Хотя, пожалуй, похоже на то плетение для любителей подглядывать, что вы поставили в моей спальне. Я его тоже, как пустое место, без больнейшего проблеска магии воспринимал». О, так вот как ты вычислил, что за тобой следят», — сообразил я. Дроу мерил меня каким-то нечитаемым взглядом.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 и всем своим видом показывая, что он не со мной и вообще мимо проходил. Лейна, оценив красоту подставы, которую я сам себе обеспечил, задушенно всхлипывала в прижатый к лицу рукав. Подозревая, не будь необходимости соблюдать тишину, ржала бы в голос. Я почувствовал, как жара полил уши и растекся по скулам. «Мне стыдно?» «Вот же!» «Странно, стыдно перед дровом?» Прикрыв глаза, задумался. Нет, пожалуй, свое отношение к большинству сотворенных я не изменил. Они по-прежнему чьи-то плоды эксперимента, неважно, удачные или не очень. Но некоторые конкретные разумные сумели заставить себя уважать. Например, этот белобрысый обмачива юный хрупкий тролл, когда-то с улыбкой шагнувший к огромной туше разеренного хархата, вытаскивая пару тонких клинков. Но в целом не ошибусь, если скажу, что такое отношение – дурное влияние Лейны.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 — Интересно, а снять ее можно, так, чтобы хозяин не заметил. — Ну, ломать не строить, — задумчиво протянул незаметно подошедший вплотную к стене хором. — Надо же, никак уже налюбовался колонной. А вот восстановить потом такое плетение я, например, не возьмусь. Вздохнув, вынужденно признался. — И я не потяну. Слишком много личных наработок использовано. Лена окинула нас разочарованным взглядом. «Значит, мы не узнаем, что там внутри». Мы с Хароном неуверенно переглянулись. Посмотреть, что находится за плетением, очень хотелось. «Но...» «Я так понимаю, что это плетение видят только Демиурги», – вмешался Дроу. «Угу», – невнятно отозвался Харон, продолжая следовать структуру сигналки. Чувствовалось, что ему тоже любопытно. «Значит, когда вернутся местные жители, они не заметят, что вы его сняли». «Особенно если вы изобразите на этом месте что-то достаточно похожее». «Хм, ну, теоретически», – заинтересованно протянул я. «Ну, Дарья, да Ринда точно узнает», – мешалась Лена. «Ты сейчас насоветуешь, искуситель-провокатор, а краснеть потом нам». «Ты думаешь, он тут часто ходит?» «Сигналка старая», – парировал советник. «Ну, пусть не сразу».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 «Еще немного». «Есть». Помещение было впечатляющим. Теперь понятно, почему нам так долго пришлось спускаться по лестнице, да еще и по широкому арочному коридору, добрую сотню метров идти. Огромный пустой зал был размером с хорошую гладиаторскую арену. Ну и высота соответствовала. Запущенные нами светлячки едва разгоняли по углам тени, путаясь в густой бахроме паутины на потолке.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 Не дожидаясь, пока мы с Хороном толком осмотримся по сторонам, девушка рванула вперед. Вот же бедовая, а вдруг там ловушки? Ведь действительно, для чего-то этот зал использовался. Хотя на заклинательный покой все же не похоже. Переглянувшись, мы с хороном отправились вслед за на Дроу, который упорно продолжал держаться за спиной моей невесты. Пожалуй, если здесь и есть что-то интересное, то в таком полумраке не это и пропустить».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 Я пожал плечами. — Как хочешь. Харон усмехнулся. Тогда и я. И легко вспрыгнул на платформу, аккуратно пуская под ноги неоформленный слабый импульс личной силы. Несмотря на то, что я постоянно мониторил пространство, вовремя среагировать к стыду своему не успел. А вот белобрысый дроу, обманчиво расслабленно стоящий за спиной Лейны, оказывается, все это время был на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 Неудивительно, что большие военные походы по захвату миров стали настоящей редкостью из ряда легенд. В основном сейчас излишне расшалившегося владельца ареала просто блокируют в его мире силами совета или вовсе не обращают внимания. Значит, рабочий древний портал, который, не среагируя во время дроу, перенес бы моего лучшего друга куда? Безна. Похоже, мы опять умудрились вляпаться во что-то серьезное, Лейна. Надо же. Видимо, это и есть заклинательные покои, про которые говорили ребята. Красиво. И круг этот такой огромный, похоже, из цельного куска какого-то черного камня вытесан. Да еще весь хитрыми пентаграммами изукрашен. Готичненько так. Наверное, правда для призыва демонов. Интересно, а у нас получилось бы кого-нибудь вызвать? Эта штука вообще рабочая? Вот только спросить ничего я не успела. Харон легко вскочил на круг и неожиданно засветился подозрительно знакомым золотистым светом. Кэрри что-то приглушенно вскрикнул, а из-за моего плеча вылетела темная лента ласса и сдернула застывшего в рой сияющих золотых звездочек Деральтера на грешную землю. Точнее, на пыльный ползала. За спиной раздались певучие ругательства редкой изощренности, что-то провислоухого сына неприличной женщины, бляшевого осла, лезущих куда не просят детях, на которых отдохнула мать-природа, поколениях их умственных отсталых предках, страдающих половыми извращениями различной степени омерзительности, и потом еще что-то совсем запредельно непереводимое. Ну, хоть кое-что поняла и то хлеб». Не зря же все же учила древний язык Эдема, который по совместительству оказался эльфийским и лаэрини. Теперь вот могу культурно обогащаться. М да. В общем, мы заслушались. Даже неудобно упавший на не самый чистый пол все еще обвязанный черной веревкой, с помощью которой Сирин выдернул его с весьма небезопасной, как выяснилось, платформы. И судя по тому, что Рошера еще не превратили в ядовитого Азлакса, чем-то ребята были с ним согласны. Блин, а я опять в танке. Если уважаемый советник закончил, то хотелось бы услышать некоторое объяснение. Вежливо произнесла я и, не выдержав, рявкнула. Какого дьявола тут происходит? Лейна, не психуй только. Теперь все в порядке, поморщился Кэрри. Потом замер на пару секунд, поднял глаза на дру и едва заметно склонил голову, Благодарю за помощь. Сирин спокойно кивнул в ответ и едва заметным движением сдернул с хором на свое лассо. Глядя на безмятежно равнодушную физиономию Дроу, и не скажешь, что всего минуту назад он изощренно и образно матерился на парочку малолетних творцов без границ, способных одним движением брови размазать его по вселенной тонким слоем. Нет, он все же совершенно безбашенный». Хотя, похоже, эти двое умников умудрились совершить очередную феерическую глупость. Ассерин весьма своевременно представил, что с ним сделает Тиль, случись с единственным наследником Раниэль, фатальная неприятность. И спас Харона от чего-то очень странного. Вроде все сходится, но хотелось бы подтверждения своей гениальности и подробностей. Пока мне не объяснят, что здесь происходит, с места не сдвинусь.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 Неужели так сложно ответить? Ведь опасность, если она и была, уже миновала. В конце концов, прийти сюда было моей идеей. Для меня это, черт возьми, важно. Я же не из пустого любопытства спрашиваю. Этот картон, иногда его просто удавить хочется. Такими темпами я и правда выйду за него замуж, чтобы превратить его жизнь в ад.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 На нижней ступени лестницы я оглянулась на покинутый нами зал, в центре которого сиротливо кружил хоровод светлячков. Глупо, конечно, после драки кулаками махать, но все равно как-то неудобно. Вломились без спроса, явно активировали какое-то плетение. Надеюсь только, что ничего не сломали, а то снастанется. И ведь не извинишься перед хозяином. Хотя...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 Теперь прогуляемся за замковую стену. Нарвем кертону букетик и баньки подозревая, что день завтра будет весьма насыщенным. К своим обожайным им травкам Кэрри нас не подпустил. Впрочем, не очень-то и хотелось. Пока он изображал влюбленную цветочную фею, порхая вокруг низенького ажурного кустика с лопаткой на перевес и уговаривая дрожащий вампирник поделиться парочкой побегов,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 Ну почему никто ничего не хочет объяснять?